В советское время отец Лизы был инженером, а в 90-е пошёл в бизнес. Занял денег, открыл ларек с китайской техникой, который со временем разросся до небольшого магазина. Лиза помнила, как ходила туда в детстве. Он находился в подвале, полутемном длинном лабиринте, где было такое количество непонятных вещей, что она могла пропадать там часами, копаться в проводах, перебирать блестящие детали от причудливых устройств, спрашивать папу: "А что это? А это что?" Она чувствовала себя путешественницей, попавшей в пещеру с сокровищами. Только вместо злого дракона-хранителя в ней обитал добрый папа. Он терпеливо рассказывал про радиоприемники, видеомагнитофоны, пульты и прочие чудеса. Лизе было интересно слушать. Ей нравилось узнавать, как устроены непонятные штуковины. Нравилось восхищаться папой. Мама, которая помогала отцу с документами вела бухгалтерию, Удивлялась, что за девочка у нее растет, интересуется техникой, а не куклами, бывает же такое. Говорила она это без осуждения, смеялась, гладила по голове, целовала в макушку. В нулевых бизнес отца начал быстро расти, и вместо одного подвального магазина он стал управлять небольшой сетью из пяти точек. А потом, когда Лизе было 14, ему пришлось все продать, чтобы собрать выкуп, нужный ее похитителям. И она не раз пыталась разобраться в том, что случилось. Но мама с папой молчали, наверное, оберегая ее из-за возраста. Ну а потом они попали в аварию и спрашивать стало не у кого. Все, что она знала, было основано на обрывках родительских разговоров, сохранившихся в памяти, разрозненных записях и документах, найденных после их смерти. Как выяснилось, бизнес отец начинал не один, а с партнером. Потом каким-то образом все оформил на себя — То ли выкупил чужую долю по заниженной цене, то ли убедил отдать ее каким-то другим способом. А может, этот партнер был просто идиотом, который вышел из бизнеса перед самым началом быстрого роста и завидовал папе. У Лизы не было ответов, и это мучило ее. Как и то, что она хорошо помнила о случившемся. Воспоминания вставали перед глазами сами собой, без спроса. Когда она ехала на интервью, готовила ужин. И хотя она отлично знала, чем закончилась вся история, Хоть множество раз обсуждала это с разными психологами и изучила свой страх досконально, разложила его до мельчайших составных частей, и да, до атомов, но это едва ли ей помогло. Словно мелкий осколок, вандившийся в тело, этот случай так и остался неизвлеченным, обросшим мясом и кожей. Он то и дело напоминал о себе, то стреляющий то ноющей болью. Отсутствие власти над своей психикой и памятью сводило Лизу с ума. В детстве она часто думала, что нет ничего непоправимого. Любой синяк заживёт, любой проступок можно загладить извинением, любую болезнь можно вылечить. Но подросткам она поняла, что жизнь устроена иначе, что случайный порез может остаться навсегда тонким шрамом, что не каждое решение можно исправить, а обиду забыть. Забыть вообще практически ничего нельзя, кроме того, что неважно. А всё, что имеет значение, застревает в памяти крепко. Все это Лиза поняла после возвращения от похитителей домой, когда снова и снова думала о случившемся, думала о себе, о родителях, о преступниках. Она поняла, что непоправимость, пожалуй, главное свойство жизни. На нее напали, когда она однажды свернула в длинную арку между домами совсем рядом со своим подъездом. Было начало декабря, вечер выдался промозглым и бесснежным, она смотрела под ноги, чтобы не подскользнуться. Фонарей было мало, приходилось быть внимательной. Она помнила, как сзади хлопнула дверь машины. Помнила быстрые приближавшиеся шаги. Лиза даже не успела понять, что происходит. Ей заломили руки и, открыв дверь автомобиля, толкнули на сиденье. Она как будто окаменела от внезапности. Рядом с ней сел грузный мужик. «Подожми ноги, а то сейчас вмажу». Услышала она и попыталась сделать то, что ей говорили, но у нее не получилось. Тело ее не слушалось. Мужик столкнул Лизины ноги с такой силой, что она упала в проход между сиденьями. Залез в машину, чертыхаясь из-за тесноты. Когда закрылась дверь, автомобиль с такой легкостью тронулся вперед, что ей показалось, будто ее уносит течением на крохотном плоту. «Давай, поднимайся с пола, сколько можно лежать», — сказал мужик, и только тут Лиза различила, что на голове у него черная балаклава. В этот момент она поняла, что с ней происходит. Это осознание не пугало ее. В том смысле, что она не впала в истерику, не начала кричать и стараться выбраться из машины, как, судя по всему, от нее ожидали. «Кажется, она сейчас отключится», — сказал мужик. «Только попробуй заблевать салон, слышишь?» После этих слов он наклонился к ней и рывком посадил на сиденье, развернул спиной к себе. Он связал ей сзади руки, надел на голову мешок. Все это он делал молча, и она тоже молчала. Лиза совершенно не знала, как надо действовать, и поэтому даже не сопротивлялась, словно приняв неназванные правила игры. «Кажется, скажи, он ей сейчас исчезни, и она бы исчезла». Мужик хмыкнул, когда она без слов прислонилась к стенке и вытянула вперед слегка ноги, стараясь устроиться удобнее. «Странная она. Боится», — кто-то ответил с переднего сиденья. Ехали долго. Лиза успела несколько раз заснуть и проснуться. Ее укачало, она боялась, что ее вырвет. Она тихо спросила, сколько им еще ехать. Сказала, что ей плохо. Водитель приоткрыл окно спереди, подул холодный ветер. Стало чуть легче, но рвотные позывы то и дело возвращались. «Сколько еще ехать?» Снова спросила она через какое-то время. Минут пятнадцать. У нее затекли руки. Ламота ощущалась во всем теле. Она считала про себя до 60 потом начинала сначала. Так она следила за ходом времени и отвлекалась от мыслей. Наконец, когда к горлу подступила очередная волна тошноты, машина сделала поворот и медленно поехала по ухабистой дороге. Остановилась. С ее стороны открылась дверь. Ей велели выйти, взяли под руки. Когда она вдохнула свежий воздух, то как будто очнулась. Ей стало страшно, и этот страх придал смелости. Она резким движением вырвалась из державших ее рук и побежала вперед, наугад. Мешок на голове не был затянут, его удалось скинуть. Несколько раз мотнув головой, за ней бросились в погоню. Она звала на помощь, захлебываясь холодным воздухом. Лиза совсем не узнавала место это был какой-то темный двор среди полузаброшенных домов. Окна во многих были выбиты, ни в одном не горел свет. Только в паре фонарей светились тусклые оранжевые лампы. Асфальт в ямах, приходилось их перепрыгивать. Она отлично бегала. У нее была пятерка по физкультуре и даже серебряная медаль на районных соревнованиях. Она бежала так быстро, что ей казалось, будто ноги из человеческих превратились в чьи-то чужие. Оленьи. И за ней теперь не угнаться. Когда Лиза добежала до угла дома, на развороте ее сильно занесло на льду. Бежать со связанными руками было неудобно. Она не смогла удержать равновесие и упала, ударившись головой. Оглушённая, подняться она уже не пыталась. В ушах звенело ныла щека. Она перевернулась на спину и увидела над собой две головы в чёрных балаклавах. Её поставили на ноги. Так легко, словно она ничего не весила. И один из парней посмотрел ей прямо в глаза, затем размахнулся и ударил ладонью по уху, отчего Лиза опять упала. Голова раскалывалась. В ухе пронзительно что-то шумело, пищало, от боли сводило зубы. Когда ее снова стали поднимать, она потеряла сознание. Очнулась Лиза в комнате, метров десять, не больше. С потолка светила белая лампочка сквозь мутноватый плафон, стены с полусодраными зелеными обоями. На окне стояли решетки с двух сторон, а само стекло было почти полностью закрашено серой краской. Напротив окна была железная дверь. Лиза приподнялась на локтях, отчего заболело всё тело. Голова тяжёлая. В ушах стоял слабый шум, как будто где-то, совсем близко, сыпался песок. Она встала и кое-когда шла до двери, босыми ногами ступая по ковролину, ощущая под ступнями какие-то камешки, крошки, прислонилась лбом к двери. Она была холодной и шершавой на ощупь. В голове постепенно начали восстанавливаться события вчерашнего дня. Захотелось плакать. Но усилием воли Лиза не дала себе разрыдаться. Вместо этого она постучала в дверь. Сперва тихо, затем все настойчивее, пока не начала барабанить по железу двумя кулаками. «Эй, эй, кто-нибудь!» Через пару минут она услышала, что с той стороны кто-то идет. В замке повернулся ключ, раздался щелчок, и Лиза быстро отошла в глубину комнаты. В дверном проеме появился человек все в той же черной балаклаве, Это был один из вчерашних мужчин. Она узнала его по комплекции. В руках у него был поднос с едой. Он поставил его у порога, а потом закрыл за собой дверь. Увидев тарелку с овсянкой и кусок белого хлеба, Лиза поняла, что проголодалась. Она аккуратно взяла поднос и, сев на кровать, поставила его на колени. Посмотрела на кашу. Начала медленно аккуратно есть. Заваренная овсянка из пакетика со вкусом земляники. Мягкий хлеб. Покончив с завтраком, она еще раз оглядела комнату. Помимо кровати, в ней был пыльный письменный стол коричневого цвета, стул с лоснящейся зеленой обивкой, два шкафа до отказа набитых старыми толстыми книгами. Еще в углу стоял маленький телевизор со встроенным видеомагнитофоном, тумбочка под ним была завалена кассетами. Смертельная битва, Титаник, пятый элемент. Рядом было два жестяных ведра. Одно с водой и одно пустое. В этой комнате она провела две недели. Вечером первого дня ужин ей принёс уже другой мужчина, ростом пониже, но тоже в балаклаве. Когда он открыл дверь, в проёме мелькнуло лицо молодого парня, ещё подростка, с любопытными, испуганными глазами. Мужчина увидел Лизин взгляд, выругался матом и захлопнул дверь. Он поставил поднос на стол и прислонился к стене, засунув руки в карманы. «Не бойся», — сказал он. «Если будешь сидеть тихо, мы тебя не обидим». Она молчала и смотрела куда-то сквозь него. «Ты имеешь право нас ненавидеть». Снова начал он, и Лиза услышала в голосе какую-то неуверенность, даже неловкость. «Но твой отец мне здорово испортил жизнь, а за некоторые вещи нужно платить, так что придется потерпеть». Когда он вышел, Лиза долго стояла у окна, смотрела на заброшенную пятиэтажку с почерневшими стенами, на тонкие белёсые облака. Она не строила планов побега, не плакала из-за жалости к себе или страха, только из-за тоски по маме с папой. Она не знала, что случилось между отцом и её похитителем, но всё же думала об этом. И от чего то иногда верила в правдивость слов преступника. Порой Лиза даже жалела его, ей казалось, что от хорошей жизни похитителями не становится. В какой-то степени от этого было легче переносить заключение. Оно приобретало хоть какой-то смысл. Самым трудным было постоянно чем-то себя занимать. Она щелкала передачи по телевизору, скучные до тошноты, читала, пока не уставали глаза. В шкафах стояли собрания сочинений классиков с желтыми страницами, и она наугад брала оттуда тома то Пушкина, то Тургенева, то Достоевского. После возвращения домой она почти физически возненавидела всю эту литературу, эти обложки с золотым тиснением. Связь с реальностью утратилась быстро. Через несколько дней все происходящее стало казаться сном. Она как будто выходила из своего тела утром и так проводила большую часть дня. Только она ясно осознавала, где находится, и приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы не закричать во все горло. Она царапала бедра, кусала руки до крови. Один раз Лиза не справилась с собой и в ярости начала крушить все подряд. Сбросила книги с полок, видеокассеты, телевизор. Рвала и ломала. Разлила воду из ведра. Лиза кричала и колотила в дверь, но ничего не происходило. Когда она затихла и села на кровать, в замке повернулся ключ. Вошел мужчина, который в первый день ударил ее по уху. Она посмотрела на него, потом перевела взгляд на беспорядок в комнате. Схватив Лизу за шею, он опрокинул ее на пол. Сел сверху, заехал со всей силы по лицу. Он стал ее душить, он делал все это молча, с такой холодной решимостью, как будто она не человек, а животное, которое надо воспитать. У Лизы не было сил сопротивляться. И все, что она пыталась сделать, это совершить еще один вдох, потом еще один. Когда легкие начали гореть, она потеряла сознание и пришла в себя только ночью. Комната была убрана, вода высохла. Освобождение стало такой же неожиданностью, как и похищение. Как-то утром ей принесли завтрак и велели поскорее есть и умываться. «Родители за тебя заплатили», — произнес мужчина, ставя под нос на стол. Она расплакалась. Было ощущение, словно где-то внутри развязался крепкий узел, и весь мир снова начал обретать смысл и весомость. Ее охватило нетерпение. Дрожали руки. Она прокручивала в голове только что услышанные слова, как вдруг оцепенела, застыла, словно расслышав их до конца. А что, если он что-то сделал с ее родителями? Что значит заплатили? Нет, этого не может быть. Этого не может быть. Когда через полчаса дверь снова открылась, она сидела на кровати. Мужчина с мешком в руке подошел к ней вплотную. Лиза посмотрела на него снизу вверх, по-прежнему не веря, что все это происходит. Произошло с ней. Ей показалось, что сейчас он навалится на нее, снова начнет душить. Сцена быстро прокрутилась в голове, у нее пересохло в горле. Но вместо этого он велел закрыть глаза и надел ей мешок. Велел идти за собой, крепко взяв ее за плечо. Выйдя на улицу, она была оглушена звуками послекомнатной тишины, порывами ветра, запахами. Послышалось приближение машины. Колеса шуршали по давно разбитому в крошке асфальту. Когда ее посадили внутрь, она откинулась на сиденье и сразу заснула. Она не помнила, что было дальше, как её передали родителям, где это случилось. Лиза пришла в себя уже в своей комнате. Люстр с плафонами в виде тюльпанов, торшеру шкафа. Всё это выныривало из тумана, обозначая возвращение в нормальную жизнь. Ещё до узнавания родителей, они стояли возле неё, мама ахнула и, склонившись, начала обнимать Лизу, целовать в голову. Папа сел на краешек кровати и гладил её руку, улыбался. Когда через несколько лет случилась авария, и она их навсегда потеряла, чаще всего она вспоминала именно это. Именно этот момент их радости и своего узнавания, когда мир выплыл из темноты и одарил ее таким теплом, что щипало в носу. И если бы Лизу попросили вспомнить, когда она была счастливее всего, она бы сказала, что в тот день. За возвращением домой последовали месяцы реабилитации, общение с психологом, вживание в прежний мир. Это оказалось трудно. Только освободившись, она начала по-настоящему проживать случившееся. Лиза часто плакала, нервничала, даже находясь дома. Ее внезапно охватывал страх. Ночью она просыпалась от малейшего шороха. Ей казалось, что в темноте кто-то стоит, что от двери отделяется чей-то силуэт и направляется к ней. И хотя через три месяца Лиза вернулась в школу, почти под самый конец учебного года, Она понимала, что сделала это скорее ради родителей, которые за нее переживали. Усилием воли она стирала себе память. Представляла, как удаляет файлы с произошедшим со своего жесткого диска. На время ей даже удалось стать прежней. Кто знает, если бы не смерть родителей, после которой все стало расходиться по швам, ей, может, и удалось бы построить нормальную жизнь.